Вода лилась в раковину. Дверь в туалет открылась. В поле зрения Флетча попали черные ботинки под темными брюками. Коричневые ботинки повернулись. Мужчины заговорили на языке, который Флетч не понимал. Их голоса едва прорывались сквозь шум бегущей воды. Затем один мужчина закричал. Закричал и второй. Теперь и не кричали оба. Ноги задвигались все быстрее: вперед, назад, в сторону, словно в каком-то танце. Черный ботинок ударил по щиколотке над коричневым. Потом черные ботинки повело вправо. Коричневые устремились к двери. Вода все текла. Флетч вышел из кабинки, подтягивая джинсы, прижал одну руку к животу. вторую карту. Кровь на зеркале, белых раковинах, на полу. Человеческое тело в углу, прижавшееся к стене, неестественно повернутая голова, белая рубашка с огромным кровяным пятном, кровь на темных брюках, отвалившаяся челюсть, остекленевшие глаза. Вода бежала в раковину. В ней лежал нож в красной воде. Руки Флетча не смогли остановить неизбежного. Он шагнул к ближайшей от двери раковине, его в ы р в а л о Он смыл блевотину водой, его снова в ы р в а л о Вымыв раковину второй раз. Флечь плеснул холодной водой себе в лицо, вытер мокрой рукой шею, обмотав руку подолом рубашки, открыл дверь, с г у л к о бьющимся сердцем, на негнущихся ногах направился к стоянке такси, на ходу заталкивая рубашку в джинсы. Глава девятая За стенами аэропорта Найроби ослепительно сияло солнце. Барбара показывала ш о ф е р у такси, как прижать лыжи рюкзаком, чтобы они не вывалились из багажника. Вокруг стояло много людей. Всех их интересовала проблема транспортировки лыж в багажнике такси. ф л е ч прямым ходом направился к машине, открыл дверцу, плюхнулся на заднее сиденье, опустил стекло, глубоко вдохнул сухой теплый воздух. наклонившись к кошку, Барбара пристально смотрела на мужа. Нас отвезут в Норфолк за сто семьдесят ш и л л и н г о в Деньги я поменяла в отделении банка прямо в аэропорту. Глаза ее сузились. Что с тобой? Что случилось? з а л е з а й в машину, она села рядом. Не можешь привыкнуть к изменению часового пояса? Закрой дверцу. Ты ужасно выглядишь, ф л е ч Что произошло? Я только что видел, как убили человека. Тихо ответил он. Зарезали ножом, насмерть. Кровь. Он прикрыл глаза рукой. Везде кровь. Боже мой! Ты это серьезно? Барбара придвинулась к нему. Где? В мужском туалете. Она тоже говорила тихим голосом. То значит, ты видел, как убили человека. Какой кошмар! Шофер такси пытался закрепить не закрывающуюся крышку багажника. ф л е ч сидел, закрыв глаза, опустив голову, растирая пальцами виски. Когда я вошел в туалет, какой-то мужчина мыл руки над раковиной. Я прошел в кабинку, пока я там сидел, вошел второй мужчина. Они начали кричать друг на друга. Под дверью я видел, как задвигались их ноги. Затем последовал громкий к р и к одного. Барбара положила руку на плечо Флетча. Я выскочил из кабинки. Второй мужчина, которого я не видел раньше, скрючился в углу мертвый. Кровь лилась из-под его ребер. Выпачкала рубашку, брюки, пол стены, раковину. Его о т к р ы т о е Остекленевшие глаза смотрели на дверь. Вода таки бежала в раковину, над которой первый мужчина мыл руки. В воде лежал нож. Во все еще красной воде. Ты уверен, что он умер? Он не мигал. Боже мой, ф л е ч что же нам делать? Через закрытое стекло она посмотрела на здание аэропорта. Не знаю. Что мы можем сделать? А что ты уже сделал? Проблевался. Это заметно. В другую раковину. Потом все смыл. Какой ты у нас чистюля? Она взяла его руку в свои. Ты думаешь, об этом еще никто не знает? Флетч оглядел стоящих у такси людей. Похоже, что нет. Их по-прежнему интересуют наши лыжи. Мы должны кому-то сказать. Она протянула руку к дверце. Подожди, ф л т ч перехватил ее руку. Дай подумать. О чем тут думать? Случилось ужасное. Убили человека. Ты это видел? Ты должен об этом сказать, Барбара. Подожди. Ты сможешь опознать убийцу, мужчину, который был в мужском туалете до твоего прихода. Да. И как он выглядел? среднего возраста, худощавый, редеющие песочные волосы, тоненькая полоска усов, рубашка, брюки, пиджак, цвет а х а к и О чем мы не говорили? Не знаю. Другой язык. скорее всего португальский. Влечь мы должны кому-то сказать. Барбара, ты не думаешь, о чем тут думать? Ты видел, как убили человека? Мы только что прибыли в Кению. Мы не знаем, какие здесь порядки. Из-за лыж нашего лыжного гардероба во время таможенного досмотра мы выглядели как клоуны. Действительно, ситуация забавная. Да. И пресса обязательно отметит, что мы вели себя неестественно, словно не до конца понимали, где мы и почему. Так оно и было. Но ну, во всяком случае со мной. Я знаю. Я видел подобные заметки. Барбара, мы привлекли внимание двух вооруженных полицейских или солдат. Привлекли? Что мы делаем в Кении? Что мы делаем в Кении с лыжами? Мы приехали, чтобы встретиться с моим отцом. Докажите. Вот размытое дождем письмо приглашения. Но прочесть-то его нельзя. Позиция у нас слабенькая. Но ты просто известишь власти о совершенном убийстве. Я не хочу иметь ни малейшего отношения к убийству. Это не Калифорния.